Глава 7. Огнестрельная западня Эту западню, рассчитанную на то, чтобы прикончить бандита, сделал гранитный утес. Он вычистил старый дробовик, заряжавшийся через дуло, до отказа набил его дробью и приделал к спусковому крючку крепкую бечевку. Теперь нужно было только добавить убитого зайца, и западня была готова. Гранитный тес не знал, что Каркаджу сам отправился на охоту и идет по следу оленя. Но когда они с мистером Джимом нашли на верхнем отрезке куньей тропы четыре нетронутые шкурки, охотник призадумался. По пути в дальний конец куньей тропы гранитный тес все время думал, что же могло произойти. Наконец он пришел к заключению, что Каркаджу просто решил немного передохнуть, он вернется. Охваченный мрачным предчувствием, охотник начал подыскивать место для огнестрельной западни. Поднявшись с километров вверх по склону Юнавипа, он нашел прекрасное место. Вековая ель росла почти вплотную к скале, а проход позади нее зарос густыми раскидистыми кустами. Мистер Джим уселся и с большим интересом наблюдал за устройством западни. Гранитную тес положил между стволом дерева и скалой трухлявое бревно, потом прочно привязал ложе старого дробовика к крепкому суку. Дуло было направлено на приманку. Крупная дробь, туго набитая в это дуло, должна была изрешетить все на рассостоянии нескольких метров от приманки и все, что приходилось в одну линию с нею. К приманке была прикреплена туго натянутая бечевка, Она была перекинута через гладкий сучок и вела прямо к спусковому крючку. Смерти не мог избежать ни один зверь, протянувший к приманке лапу. гранитную утес остался доволен своей работой. Лучшие огнестрельные западни он еще никогда не делал. Когда они спустились в каньон, уже начало смеркаться. Мистер Джим делал вид, что усиленно ищет каркаджу. Он вламывался в рощицы и, вздымая тучи пушистого снега, продирался сквозь густой ельник. В прошлый раз он встретился с крокоджу вечером и был уверен, что новая встреча с разбойником тоже произойдет в сумерке. После каждой вылазки медведь возвращался к гранитному утесу и некоторое время шел за ним по пятам с громким ворчанием, словно хотел сказать «прячется негодяй! знает, что я его ищу». Но гранитный утес был погружен в свои думы и обращал на него мало внимания. Он знал, что на этот раз с Каркаджо они не встретятся. Четыре нетронутые ловушки говорили о том, что хищник, пусть ненадолго, но покинул их места. У охотника были свои заботы. Его тревожила мысль об огнестрельной западнее. Будут ли неудачи преследовать его, если он убьет крокоджу? Если бы красный журавль узнал, что за сделано, он сразу же сложил бы свои скудные пожитки и ушел от него. Старый охотник твердо верил всем легендам краснокожих. Он не желал слушать советы бледнолицых пришельцев. А гранитную тез решился на этот раз последовать совету бледнолицого. Если он убьет Каркаджу, и неудачи станут с новой силой преследовать его, и в конце концов совсем разорят, вряд ли ему будет многим хуже, чем если он оставит в живых неугомонного разбойника. Ему будет плохо и в том, и в другом случае. В то же время существовала какая-то доля надежды, что бледнолицый был прав, посмеявшись над рассказом, будто под косматой шкурой рассамахи скрывается дьявол. Как бы то ни было, все это надо скрыть от красного журавля. Счастье еще, что мистер Джим не умеет говорить. Если гранитному утесу удастся убить разбойника, он закопает его тайком и постарается забыть о нем. Подойдя к хижине, они увидели красного журавля, который рубил дрова на просеке. Старый охотник ворчал, стараясь высвободить острое лезвие топора из смолистой древесины. «Большая буря идет», — сказал он. Мистер Джим понюхал дверь хижины, потом печально посмотрел на узенький серп молодого месяца. «Неужели красный журавль забыл приготовить ужин?» — думал он. «Да завтра пурги не будет, но уж когда она придет, то скоро не уйдет. Потом и топлива под снегом не отыщешь». Красный журавль взвалил на плечи топор и собрался таскать наколотые колотые поленья. Гранитный утес пристально посмотрел на горизонт, затем перевел взгляд на месяц. Пурга придет скоро. Он кивнул. Дрова будут нужны, может быть, завтра. Затем он швырнул связку еще неошкуренных куниц на плоский камень, лежавший возле двери и заменявший им крыльцо, и стал помогать носить дрова. Когда они закончили, поленница у северной стены хижины доходила до потолка. Красный журавль довольно потирал руки. — Пусть приходит буря, — сказал он. — Огонь будет гореть хорошо. И он занялся приготовлением ужина. Гранитную тез принялся освежевать куниц, а мистер Джим уселся в углу и стал следить за кастрюлей, над которой вился пар. Он разинул рот и поминутно с надеждой облизывал губы. Ужин был готов, прежде чем гранитный утес покончил со шкурами. Красный журавль подошел к молодому охотнику. «Каркаджу не взял много?» — медленно спросил он. Четыре капкана остались целы. Гранитный утес натянул на распялке последнюю шкурку. Красный журавль больше ничего не сказал и снова занялся ужином. Первая порция досталась мистеру Джиму. Его большая миска была до краев наполнена бобами и олениной, поверх которых лег толстый кусок сушеной семги. Медведь потребовал, чтобы все это полили патокой из кувшина. Гранитный утес ел вдумчиво и медленно. Он не останавливался, пока не подцепил охотничьим ножом последний боб в миске и не проглотил его. Запив еду горячим чаем, он потянулся за трубкой. Красный журавль презирал напиток бледнолицах. Он пил сильно нагретую снеговую воду. После ужина красный журавль долго курил свою трубку. При каждой затяжке она булькала и шипела. Наконец он заговорил, глядя в огонь. «Хорошо, что мы не тронули Каркаджу. Он ушел. Завтра не будет сломанных капканов. Во всех капканах будут куницы. Помяни мое слово». Гранитный утес беспокойно шевельнулся. И я так думаю. Было все, что он сказал в ответ. Красный журавль долго мешкал, все никак не мог улечься. Он словно ждал бури. Старые кости ныли, предвещая непогоду вроде той, что разыгралось недавно. В конце концов он все же закутался в одеяло и уснул, так и не услышав завывания метели в елих над хижиной. На следующее утро воздух был прозрачен и холоден, и гранитную утес с мистером Джимом снова отправились в обход у тропы. Ждать два-три дня они побоялись а ну как вернется к Ракаджу и разорит их ловушки. Они обошли все капканы, и гранитную утес не помнил себя от радости. Он взял двенадцать куниц и одну рысь. Больше же всего он был доволен тем, что огнестрельная западня осталась нетронутой. Он даже чуть было не снял ее, но вовремя спохватился. Слишком хорошо ему были известны повадки рассомахи. Если на Каркаджу не свалилась какая-то непонятная беда, он вернется и снова примется за свои разбойничьи проделки. Красный журавль был немного огорчен тем, что ошибся в предсказании погоды. Зато предсказание его относительно Каркаджу подтвердилось полностью, и это его вполне утешило. «Завтра еще больше шкур будет», — сказал он, энергично помешивая содержимое кастрюли на огне. Гранитный утес покачал головой. «Так не может быть, когда обходишь капканы каждый день!» Красный журавль попробовал тушившееся в кастрюле мясо с бобами и упрямо закивал головой. «Завтра еще больше шкур будет!» — повторил он. Предсказание чуть было не сбылось. В его ошибке оказалась повинна полярная сова. Злобная пернатая хищница ограбила одну западню. Гранитному утесу досталось только двенадцать прекрасных шкурок, но это не омрачило хорошего настроения красного журавля, да и гранитный утес начинал верить в то, что Каркаджу покинул их края. Одно только его беспокоило. Из-за темноты он не смог добраться до огнестрельной западни, а когда они возвращались домой, ему почудилось, будто какая-то тень сопровождает их. Может быть, крокоджу убит, и теперь его дух будет преследовать их с мистером Джимом до конца зимы? Предсказание красного журавля относительно Пурги окончательно провалилось. И все же он упорно продолжал предсказывать непогоду, и с каждым днем надвигающийся буран крипчал в его воображении. «Пурга идет! Большой снег! Высокие ивы закроет!» Настаивал он и продолжал запасать топливо на случай глубокого снега. Предсказанная им пурга разразилась однажды в полночь. Ее бешенные завывания разбудили даже мистера Джима. Он не хотел ложиться, пока гранитную тес не вылез из-под одеял и не поговорил с ним. Красный журавль встал и подбросил топливо в очаг. С торжествующим видом он прислушивался к свирепствующей буре. С вершины горы, нависавшей над хижиной, донесся волчий вой. Матерый волк выл в унисон бури. Он лежал, задрав кверху морду. «А ну-ка, попробуй смети меня со скалы!» Казалось, подзадоривал он. Оба охотника знали этот особенный вой волка в бурю и с удовольствием слушали, как он вызывает на поединок пургу. А в это время, защищенный от ветра скалой, рядом с гигантской елью, стоял всесильный владыка каньона Юнавип. Это был Каркаджу, который уже третий раз возвращался к огнестрельной западне гранитного утеса. Он все не мог забыть, как, увидев ее впервые, уже совсем собрался схватить мороженного зайца, служившего приманкой. И только в последний момент инстинкт заставил его остановиться. Он попятился от нее и долго неподвижно сидел, не отводя от зайца глаз. Из своего убежища каркаджу продолжал наблюдать за огнестрельной западней и видел, как охотник с мистером Джимом подходили к ней. Видел он, как гранитную тез обошел приманку сзади и потрогал бечевку, терявшуюся в кустах. Это заставило Кракаджу обратить особое внимание на бечевку. В следующий раз он прополз мимо зайца и понюхал ее. Потом спрыгнул, обошел дерево и заглянул в кусты. Резкий незнакомый запах ружья заставил его отскочить, и больше он уже не полез в кустарник. Почему-то ему не хотелось подходить близко к ружью. Третий раз он пришел во время пурги. Ветер дул ему в морду, он сдувал со скалы мелкий снег и кружил его. Каркаджу пришел в последний раз. Он боялся, что снег занесет западню, надо было еще раз попытаться украсть приманку. Его так заинтересовала эта ловушка, что накануне он забыл ограбить куню тропу. Но в эту ночь, подгоняемый бурей, он заглянул в каждую западню и уничтожил все, что мог. Все шкурки были изодраны и испорчены. Теперь он был готов заняться разгадкой тайны стальной трубки и бечевки. Он оскалил зубы так, что мокрый снег хлестал ему по деснам и стал красться мимо зайца. Затем осторожно вошел в узкий проход, касаясь выгнутой спиной каменной стены, и дотронулся носом до бечевки. С рычанием он куснул ее. Она распалась на две части. Тогда Каркаджу уселся и долгое время смотрел на нее. Было очевидно, что приманка и та отвратительно пахнувшая вещь в кустах больше не соединены между собой. Внезапно хищник схватил зайца и выпрыгнул из щели между елью и скалой. Ничего не случилось. Ветер по-прежнему завывал в ветвях огромного дерева. Налетали слепящие порывы ветра. И лед, в перемешку со снегом, вихрем кружился, засыпая все вокруг. Других звуков не было. Каркаджу не стал есть приманку. Он схватил ее просто потому, что это была приманка, и потому что любую приманку он считал своим долгом уничтожать. Оттащив зайца вниз к руслу злюки, он закопал его поглубже в сугроб и испачкал снег. Сделав это, он вернулся и обнюхал куст, где было спрятано ружье. Потом ушел и укрылся в неглубокой норе между корнями дуплистого дерева. Теперь он мог спать спокойно. Глава восьмая. Мистер Джим обречен. Гранитные утес и мистер Джим с трудом пробирались к первому капкану на куней тропе. Из-за большого снега охотнику пришлось надеть специальные коротенькие лыжи, и это сильно замедляло ход. Кроме того, охотнику приходилось останавливаться и поджидать мистера Джима, потому что медведь то и дело с головой проваливался в сугробы. Гранитному утесу было не по себе. Такого глубокого снега он никогда еще не видел. Первый капкан был заметен снегом, и они долго откапывали его. При виде того, что он обнаружил в капкане, лицо охотника сильно омрачилось, и он погрузился в тяжелое раздумье. Не могло быть сомнения в том, что грабитель Каркаджу вернулся на Кунью тропу. Пробиваться сквозь сугробы было очень утомительно. Они смогли осмотреть всего лишь четыре капкана, и в каждом нашли то же самое. Держа в руке лоскуток меха, гранитный тес выпрямился. Черные глаза его ярко блестели, только этим и проявилось охватившее его волнение. Он повернулся к мистеру Джиму, который, сидя на снегу, выгрызал лед, намерзший между пальцами задних лап, и сказал обычным тихим голосом. — Мы вернемся в хижину. Посидим у огня неделю, может быть, две. Снег затвердеет. «Каркаджу подумает, что победил и уйдет за гору, а мы будем продолжать охотиться и соберем, может быть, сто шкурок». Для гранитного утеса это была длинная речь. Мистер Джим так удивился, что перестал грызть лапу и сел прямо. Он подумал с надеждой, что, может, приятель предлагает ему вернуться домой. Ему не нравилась зимняя охота. В голове у него шевелилась смутные мысль, что зимой медведям положено спать, а не таскаться вслед за охотником по куньим тропам. В хижине красный журавль выслушал короткий рассказ и кивнул. Затем гранитный утес поведал ему свой план. «Каркаджу уйдет, и снег слежится, но сначала снова будет пурга», — красный журавль говорил очень медленно, — «Куда еще?» — возразил гранитный утес. «Первый раз вижу столько снега». «Будет еще гораздо больше. Обвалы на всех горах будут». Голос красного журавля не допускал возражений. Вынужденный отдых этих трех детей природы начался с того, что они хорошо поужинали и рано легли спать. Перед сном красный журавль смазал лапы мистера Джима салом, Но медведь, решив, что собственные средства действуют лучше, быстро слезнул его и принялся лениво вылизывать лапу. Перед самым рассветом гранитную утес проснулся от того, что кто-то отчаянно колотил в дверь. Он вскочил и отворил ее. Два занесенных снегом заиндивевших человека ввалились в хижину. Это вернулись Коби и Смельц. — Хау! — Коротко приветствовал гостей гранитную утес. «Завтрак будет!» Осипшим голосом осведомился смельц, с беспокойством косясь на угол, где храпел мистер Джим. «Завтрак скоро!» Пообещал охотник, жестом приглашая их к очагу. Он достал два смолистых полена и, склонившись над очагом, стал рукой разгребать золу. Оторвав несколько ленточек просмоленной коры, он бросил их на тлеющие угольки. Через несколько минут пламя взметнулось вверх по глиняной трубе, и во все уголки комнаты стало распространяться тепло. За дверью начали грызню собаки Коби. Их лай разбудил мистера Джима, и он ворча сел. Смельц нервно потянулся за ружьем. — Брось! — резко сказал ему Коби и отшвырнул ружье в угол. Красный журавль проснулся при первом стуке в дверь. Он сидел и, пристально, не мигая, смотрел на посетителей. Потом, так и не поздоровавшись, он принялся с суровым выражением на морщинистом медно-красном лице натягивать макосины. Коби поздоровался со старым охотником, но в ответ услышал только ворчание. Мистер Джим направился к двери и, распахнув ее, вылез наружу. Гранитный утес не обратил на него внимания. Двое бледнолицах, забыв обо всем, отогревались у огня. Один красный журавль видел, как вышел медведь, и в его выцветших старых глазах мелькнула какая-то искорка. Выйдя наружу, мистер Джим уселся на крыльце, перед которым расположилась свора не очень породистых лайк, принадлежавших Коби. Они с жадностью смотрели на дверь. «Миско, вожак!» Был огромный пес с исполосованный рубцами и шрамами мордой. Он был кровожаден и так дик, что достался Коби даром. Непрестанные побои до некоторой степени укротили его нрав, и свою упряжку он теперь не трогал. Он усвоил, что человека надо слушаться, и что Коби сам обладает не менее бешеным характером, чем он, и в ярости не остановится ни перед чем». Увидев мистера Джима, миска привстал. Коби не раз брал его на медвежью охоту, и он считал, что имеет право броситься на любого медведя, что эта забава ему разрешена. Со злобным рычанием он кинулся прямо на мистера Джима, захватив того врасплох. Остальные собаки с лаем присоединились к нему. Мистер Джим попятился было, но дверь уже захлопнулась и деревянная щеколда, упав с нарезок, заперла ее. Миско предвидел попытку к бегству. Медведи всегда спасались от него бегством. Он прыгнул и вцепился мистеру Джиму в переднюю лапу. Громадный медведь заревел от боли и размахнулся. Его удар мог бы свалить быка. Однако Миско сумел увернуться и кинулся с другой стороны. Когда он оторвался от бока медведя, в зубах его оказались клочья шерсти. Теперь уж мистер Джим обозлился не на шутку. Он встал во весь рост и принялся на наотмашь бить беснующихся вокруг него собак. На этот раз тяжелая лапа обрушилась на голову Миско. Сбитый с ног вожак покатился кубарем, потом, шатаясь, поднялся на ноги и ошалело завертелся на месте. На собачий лай выбежали Коби и гранитный утес. «Забери этого болвана в дом!» — орал Коби. «Я убью его, если он покалечит мне собак!» Он подбежал к миску, который продолжал бессмысленно кружиться на месте и ударил лайку в бок. — Назад, мистер Джим! Резко приказал гранитный утес. Мистер Джим глупо ухмыльнулся, желая показать, что нисколько не сердится, и посмотрел на свой бок, откуда миску выдрал большой клок. Он, очевидно, хотел доказать, что с его стороны были приняты только меры самозащиты. Неуклюже шагая и ворча, он отправился в хижину. Коби тряс и бил миску, пока тот не пришел в себя. Наконец пес перестал вертеться и улегся на снег, злобно поглядывая по сторонам. «Отдай ты к черту этого медведя!» — прохрипел Коби. «Если я потеряю хоть одну собаку, мне нельзя будет ехать дальше!» «Не надо вам ходить в хижины, где есть медведи!» — сухо сказал «Гранитный утес», и, повернувшись на пятках, пошел внутрь. Завтрак прошел в молчании. Только когда задымились трубки, хорошее расположение духа вернулось к Коби. «Всю дорогу мы пробивались через сугробы и заносы. Прошлую ночь делали привал всего в километре отсюда. Пришлось остановиться и разгружать сани. Коби плюнул в огонь. «Куда едете?» Медленно выговаривая слова, спросил «Гранитный утес». Лицо его было бесстрастно, но в душе он сильно тревожился. — Припасы Кричарли везем, — лаконично ответил Коби. — Там знаешь, как опасно ходить, — сказал «Гранитный утес». Потом глаза у него стали добрые и наивные. Кричарли взял две черно-бурые лисички. Он говорит, две черно-бурые лисы — все равно, что четыре зимы охоты. — Да? Коби сделал удивленное лицо. Он взглянул прямо в глаза гранитному утесу и продолжал. — Ничего не поделаешь. Мы обещали ему много всяких припасов. Придется пробираться. — Я думаю, это все в раке про двух лисиц. Впервые нарушил молчание смельц. И во всяком случае не так уж много они стоят. Красный журавль вынул изо рта трубку. «Торговцы с той стороны могут прийти к Кри. Кри сам может пойти на ту сторону», — сказал он. Потом отодвинул ногу в мокасине подальше от огня и добавил. «Черно-бурую лесу торговцы любят». «Приехали-то мы за шкурками, только у Кри-Чарли брать не будем». Мы думаем получить сто шкурок, которые вы должны мне. Хобби говорил спокойно, но глаза его неприятно поблескивали. Гранитный утес не повел глазом. Рука красного журавля скользнула под полу кожаной куртки и, сжав что-то, оттопырила мягкую кожу. Весной будет сто шкурок, как я обещал, тихим голосом сказал гранитный утес. Каркаджу мешал нам. Большой снег мешал. Трудно ходить в юнавипе. Коби вскочил. — Что? У тебя нет шкурок? Я дал слово, что привезу их. У меня твоя расписка. Встал и гранитный утес. Бумага говорит, когда я должен отдать. Голос его звучал ровно и негромко. Красный журавль поднялся и незаметно очутился рядом со смельцем. Старый охотник все еще держал руку под полой куртки. «Бумага, — говорит, — 1 января!» Коби притворился страшно рассерженным, а смельц мрачно насупился. «Сколько дней это?» — спросил гранитный утес. «Пять дней! Мы вернемся через пять дней, и тогда нам нужны будут шкурки». Коби повернулся, стараясь не выпускать из поля зрения старого воина. Молодого еще можно было запугать, но старик не боялся бледнолицого брата и ненавидел его. — Вы получите сто шкурок, а я получу бумагу? — продолжал спрашивать гранитную тез, не повышая голоса. — Конечно! Ведь мы так условились! — ответил Коби. Он с беспокойством посматривал по сторонам. Может быть, он ошибся. Охотник мог где-нибудь спрятать пушнину. Но, сосчитав сушившиеся на вид шкурки, он сильно приободрился. Их было только сорок. «А если у меня есть только половина?» — спросил гранитный утес. «Тогда ты приведешь медведя в кроссинг!» Торжествующая улыбка искривила лицо Коби. «Бумага говорит, что я приведу мистера Джима в кроссинг?» Настойчиво спрашивал охотник. «Бумага много-много, — говорит после того, как ты ставил крест». Голос красного журавля звучал мрачно. «Слушай меня, молодой, это дело нехорошее, эти люди нехорошие». Он выхватил руку из-под куртки, в ней сверкал длинный нож. Смельц попятился и чуть не попал в распростертое объятие мистера Джима, который с интересом наблюдал за развертывавшейся сценой. Смельц стал искать глазами свое ружье, но красный журавль предусмотрительно выставил его за дверь вместе с винтовкой Коби. Испуганно бормоча, Смельц отскочил от медведя и стал рядом со своим компаньоном. «Не надо нож! Когда убиваешь...» «Нужно сначала узнать, правильно ли ты делаешь», — остановил красного журавля гранитный утес. «Да-да, убери нож!» Коби встревожился. Он понял, что ружье его за дверью, а между дверью и ними находился красный журавль. «Теперь говорите, что мне надо делать», — сурово спросил гранитный утес, и глаза его заметно потемнели. Коби нервно откашлялся. Вся самоуверенность соскочила с него. — Я показал бумагу коменданту в кроссинге, он прочел ее и переписал. — Когда поведешь туда медведя, зайди к нему, он прочтет тебе. — Хорошо. — А если я достану сто шкурок, мистеру Джиму не надо ходить? — Конечно, нет, нам нужны шкурки, мы обещали доставить к сроку, с нас требуют. Коби не спускал глаз с разъяренного красного журавля. «Вам нужен медведь! Вы хотите забрать его!» Прошипел красный журавль через остатки зубов. Потом он перевел укоризненный взгляд на гранитного утеса. «Ты дурак! И ты не индейц!» распапался в ловушку. Гранитный утес жестом пригласил их сесть. — Если вы вернетесь, и у меня нет ста шкурок, вы получите мистера Джима в кроссинге. — У тебя нет никакой возможности добыть еще шестьдесят шкурок, — возразил Коби. — Лучше прямо веди медведя. Гранитный утес грустно кивнул. — Может и так, — сказал он. — Нам пора. — Повернулся Коби к смельцу. — Путь у нас будет трудный. Два дня туда и обратно столько же. — Красный журавль с негодующим видом отступил в сторону и пропустил торговцев. Миска уже оправился, его можно было запрячь и поставить в голове упряжки. Гранитный утес помог им выехать. Он был сильно обеспокоен и не обратил внимания на то, что их поклажа совсем не была похожа на мешки с продовольствием. Коби пошел впереди, прокладывая путь, а смельц следовал за нартами. Сначала собаки путались и грызлись между собой, но свистящий бич Коби быстро заставил их вытянуться в ниточку. Упряжка стала пробиваться через глубокий снег. В хижине гранитный утес сел подле мистера Джима, растянувшегося около огня, сгреб ухо своего приятеля и стал пристально смотреть в пылающий огонь. Красный журавль курил трубку, погруженный в угрюмое молчание. Отнять бы бумагу у торговцев, угрожая им ножом. Вот это было бы ему по нраву. Но гранитный утес знал, что это бесполезно. У коменданта Кроссинга была копия этой бумаги. И раз так, мистера Джима все равно у них отобрали бы. И потом он должен был думать о серебристой луне и об олененке. Что будет с ними, если его обвинят в нарушении закона? Будь у него сотни шкурок, он, не задумываясь, отдал бы их все Коби. Его брат, Белый Лось, охотился высоко на склонах каменистого кряжа. Шкурок, которые он добудет там, должно хватить на покупку еды. Белый Лось содержит только молодую жену. Если надо будет, он сможет приютить в своей хибарке серебристую луну и малыша. Красный журавль встал и вышел. Мистер Джим последовал за ним. Старый воин не скрывал, что не одобряет поведение гранитного утеса. Ему не раз приходилось иметь дело с первыми белыми поселенцами и охотниками, и он всегда договаривался с ними с ножом в руке. Он не поставил свой крест ни под одной бумагой, это все были скверные делишки, темные делишки бледнолицах. Гранитный утес не шелохнулся, пока ему не понадобилось достать полены из поленницы, сложенной вдоль северной стены. Он мрачно думал о будущем и не видел выхода впереди. Теперь он понимал, как глупо поступил, подписав бумагу. Коби использовал для достижения своей цели грабителя Каркаджу. Устремленные в огонь глаза гранитного утеса засверкали. Каркаджу. Вот кто был причиной всех его несчастий. Он должен был убить этого разбойника, когда для этого представлялся случай. Хуже, чем теперь, быть все равно не могло.